Третья. Альберти позвёвывая стоял рядом с патрульной машиной, припаркованной в нескольких сотнях метров от дома Данте возле Аврелианской стены. Коломба велела не ставить автомобиль поблизости, чтобы не привлекать лишнего внимания, и в глубине души Альберти был с ней вполне согласен. В отличие от сослуживцев, которым, похоже, было плевать, он болезненно осознавал Кое беспокойство вызывает у гражданских вид патрульной машины и полицейских в форме. Достаточно было зайти отлить в кафе, как это становилось очевидно. Народ нас недолюбливает, говорил ему пожилой напарник. Они вечно боятся, что мы их возьмём под арест, причём законопослушные трясутся больше всех. Мы их пугаем. Альберти тогда ответил, что это печально, на что коллега сказал, что он, как и все пингвины, ни черта не смыслит. «Стоит им перестать бояться, и тебе конец, болван!» — добавил он. «На одного из наших приходится десять тысяч баранов!» Баранами его пожилой партнер величал гражданских, которых по большей части ни во что не ставил. Альберти спрашивал себя, не станет ли он сам таким же через несколько лет службы. Неужели однажды и он разучится общаться с кем-то, кроме полицейских, а может даже женится на сослуживице? Он надеялся, что с ним такого не случится». У него были другие планы. По выходным он ночи напролет сидел за M.I.D.I. клавиатурой, подключенной к компьютеру, на котором была установлена программа для создания музыки, Music Maker. Композиции, которые он сочинял и выкладывал на Фейсбуке под псевдонимом «Руки Блу», набрали уже почти 10 тысяч лайков. Денег они еще не приносили, но это лишь вопрос времени. Пока он уже в который раз зевал, зазвонил его мобильник. На мелодии звонка стоял трек, который он назвал Time. Звонила Коломбо. Будучи официально в административном отпуске, использовать рацию она не могла. К вашим услугам, госпожа Косселли. Брось машину и иди на угол улицы Тибуртина Антика. Что-то случилось. Пока нет, но не привлекай к себе внимания. Я повешу на линии. Альберти направился куда было приказано. Я на месте, отчитался он. По улице перед ним к зданию начальной школы одна за другой спешили мамочки. Видишь перед собой вазы с цветами, спросила Коломба. Вижу. Вазы украшали вход в бар, перед которым были выставлены два столика. Там должен стоять курящий мужик в красной куртке. Вижу. Крупный мужчина лет 50 смотрел в противоположную сторону от Альберти. Что я должен делать? Пригляди за ним, пока я не приду. Не хочу, чтобы он ушёл, пока я спускаюсь по лестнице. О'кей? Простите, но что он натворил? Не задавай бесполезных вопросов, отрезала Коломба и отключилась. Альберти подумал, что поскольку это он стоит в паре метров от мужчины в куртке, ему этот вопрос бесполезным не кажется. Чего ему ожидать? В тот же миг мужчина обернулся и заметил, как Альберти на него глазеет. Даже не скрывая нервозности, он быстрым шагом пошёл прочь. Ещё пара секунд, и он скрыется на одно из боковых улочек. Альберти пошёл за ним. "Прошу прощения", крикнул он. "Эй!" Мужчина в куртке притворился, что не слышит. Альберти ускорил шаг и положил руку ему на плечо. "Я с вами разговариваю". Мужчина развернулся и с размаху засветил Альберти в лицо кулаком. Перед глазами у него потемнело, ноги подкосились. Он упал на задницу, зажав нос, из которого, наполняя рот, хлестала кровь. Когда он снова открыл глаза, прямо перед ним материализовались армейские ботинки Коломбы. «Жив?» «Да, Коломба уже вовсю припустила за беглецом. Я позвоню в участок», — промямлил Альберти, пытаясь ухватиться за клумбы и подняться на ноги. «Нет, не смей ничего предпринимать!» — крикнула Коломба и исчезла за углом. «Мужчина в куртке несся, как на роликах». Коломба заметила его уже на другом конце улицы. Он пролетел мимо овощного киоска, столкнувшись со старушкой, катившей тележку для покупок. Коломба все равно ускорилась, протискиваясь сквозь толпу пешеходов и расталкивая тех, кто не успевал уступить ей дорогу. Как давно она не гналась за кем-то по улице? Много лет, с тех пор, как ее назначили помощником комиссара в отдел по борьбе с наркотиками, и подчиненные ей агенты не скрывали, что считают, будто выполнять приказы пингвина, да вдобавок женщины, ниже их достоинства. После повышения она по большей части участвовала в облавах внутри зданий и вела наблюдение из автомобиля, в долгих засадах и в четырёх перестрелках, на память об одной из которых у неё остался шрам на ноге. Никаких уличных погонь. Теперь же она преследует какого-то типа, сама не зная почему. Она чуть не сбила мальчишку-велосипедиста, который что-то прокричал ей вслед. Компания юных марокканцев рассеялась, почуяв незримую полицейскую форму. Беглец тем временем ухитрился оторваться от нее еще на пару метров. Улица, по которой бежал человек в куртке, заканчивалась развилкой, и Коломбо поняла, что единственный шанс его сцапать — это броситься ему наперерез через переулки и надеяться на удачу. Едва не врезавшись в гранитный столб, она наугад повернула направо, в сторону наземной железной дороги, ведущей к станции Термини и метро «Акад». На месте беглеца она предпочла бы это направление, а не вторую улочку, возвращавшую в тот же район. Сзади просигналила какая-то машина, но Коломба продолжала без оглядки бежать по проезжей части. За пару метров до перекрёстка она поняла, что интуиция её не подвела. Уверенный, что сбросил её со следа мужчина в куртке быстрым шагом направлялся ей навстречу. Он в упор не замечал Коломбу, пока она не двинула его плечом так сильно, что он отлетел к стене здания. Полиция выдохнула Коломба, заломив ему руку за спину. Руки вверх, прислоните их к стене. Мужчина попытался врезать ей локтем. С трудом избежав удара в лицо, Коломба схватила его за локоть и запястье и попыталась выполнить рычаг локтя, но его рука оказалась настолько мускулистой, что это было не легче, чем сломать дубовый ветвь. Он снова попытался ударить её, на этот раз в живот. Она отпрыгнула назад, схватила его за шею, И несколько раз съездила правым коленом ему по яйцам и в солнечное сплетение. Мужчина отряхнул её с себя и сложился пополам. Долбаная шлюха промычал он между спазмами рвоты. И тут Коломба допустила ошибку. Она расслабилась, уверенная, что его уделала, но у мужчины ещё оставались силы, и он внезапно рванувшись вперёд, схватил её за горло. Коломба почувствовала, как глотку сдавило и в лёгких не осталось воздуха. На периферии зрения немедленно взвились, предвещая приступ гудящие тени, только не сейчас. Если она потеряет самообладание, ей конец. Она сконцентрировалась на боли в горле, ухватившейся за неё, словно за ведущую из мрака нить ядны. Прошло всего пара секунд, мужчина, выкрикивая оскорбление, сжимал её горло. Коломба ударила его по вышке ДК как кончиками четырёх сжатых пальцев, вкратце этот приём называется нуките. Мужчина, охнув, упал на колени. пришёл его через задыхаться. Коломба перевернула его на живот и уселась ему на спину. Руки за голову. "Руки за голову", я сказала осипшим голосом, произнесла она. "Я ничего не сделал", прохрипел он. "Руки за голову, твоя мать". Мужчина повиновался. Пока Коломба его обыскивала, он вдруг залился слезами. "Я люблю его, люблю", бормотал он. "Заткнись", сказала Коломба, понятия не имея, о чём речь. Вокруг уже собралась дюжина Высупавших из близлежащих магазинов зевак, Коломбо показал им удостоверение. Я из полиции, ясно? Совершаю арест. Что он натворил? спросил парень в куфии. Руки распускал. Такой ответ тебя устроит? Парень продолжал глазеть на неё, и Коломбо, оттянув воротник, продемонстрировала оставленные мужчиной в куртке с садиной и кровоподтёками. Видишь? Парень кивнул. Ну, только позвольте ему встать. Ладно, вдруг он задохнётся. Такое уже бывало. Слушай, у меня нет при себе наручников, так что лежать он будет до прибытия моих коллег. Коломба порылась в кармане в поисках мобильника, и его там не было. Дерьмо, подумала она. Кто-нибудь даст мне позвонить?